Часть вторая. А что? Что же случилось, когда девушка отвернулась? Она не представляла. Ведь все заволокло тьмой. Ой, больно. Что? Внезапно появились шипы, издавая неприятные звуки, а резали летела Айе. Правая рука оказалась сломана, и вот Айе упала на влажный пол. Хорошо, что получилось лишить осторожности. Как вы, госпожа Айе? Она услышала вежливый голос Патча, Но повернуться сил не было. Лишь краем глаза она могла видеть желтый огонь. Больно. Яма? Почему? Так это был не выход? Если бы вы прошли через дверь, вы бы попали в тело. Конечно, если бы прошли. Что вы задумали? Вы не собираетесь помогать господину Реду? Вы же не думали, что я серьезно? Как грубо. Вы думали, что я помогу вам в вашем самоубийственном поступке? Он засмеялся. И передо ей показалась хмыкающая крыса. Я... «Не собиралась умирать. Странно. Если бы вы и правда хотели выбраться из замка Великана, ваша рука не соскользнула бы с на лестницу». «Тогда это ведь вы укусили меня за палец. Вы вечно сомневаетесь, потому я должен был вас подтолкнуть». «Как нагло. Если не помочь господину раду я умру здесь одна!» — кричала Айя, а пач покачал головой. «Верно. Тогда это точно будет провал». Но когда госпожа Гарму знает, что с героем покончено, она меня простит. «Я этого не хочу!» «О, странно. Я кто же говорил о легкой смерти и о конце?» Крыса перед ней зловеще улыбалась, и по спине Айи побежал холодок. Когда-то уставшая от жизни Айи правда так говорила, но тогда рядом с ней никого не было. Они были связаны, когда девушка сбежала от Рэда и угодила в ловушку. «Неужели это была твоя ловушка? А что мне оставалось?» «Вы собирались заботиться о герое. Я должен был разобраться с этим монстром до того, как он встретится с госпожой Гарм». «Я бы никогда». «Но вы даже дали ему имя!» «Я тебя убью!» Она собрала последние силы, чтобы раздавить патче. Пусть даже ее тело окончательно сломается. Она занесла сжатый кулак. Но... Оу, опасно было. Крыса уклонилась, а кулак ударил по полу. Рука нажала по выключателю ловушки. Зазвучал знакомый звук, и Айя ощутила тепло. Когда она заметила грязную воду, ее тело начало ржаветь. Пока девушка слышала смех Патча, уже совершенно не могла двигаться. «Эта ловушка нужна, чтобы вывести из строя оружие. Кто бы знал, что пригодится вот так. Все же у тел преступников свои преимущества и недостатки. А у моего милого тела недостатков нет?» «Ты с самого начала собрался избавиться от меня. Все случилось по моей глупости». Если бы я избавился от него сразу, вы бы не прониклись к нему чувствами. Мне правда очень жаль. Он также вежливо поклонился, а я хотела нанести удар, но проржавевшее тело даже не думало двигаться. Ничего не поделаешь, мне самому придется избавиться от мальчишки. Не трогайте его. Он стал таким не потому, что хотел. Он должен стать героем. Да уж, он вас отравил. Нарочито вздохнул Патч, подошел к лицу неспособной двигаться Аи и заговорил. Позвольте узнать, кто по-вашему герой. Это тот, кто, даже рискуя жизнью, пытается сделать что-то прекрасное. Понятно, прекрасное. Слово вполне в вашем духе. Закивал Патч. А неподвижный, а я оставалось лишь слушать. Вы же знаете? Те, кто угнетают людей, чудовища, а те, кто убивают монстров, герои. Да, знаю. А бессердечные люди вроде нас загоняют невинного героя. Жестоко? Ну вот о чем подумайте. Герой, который с легкостью убивает чудовищ, сам чудовище в человеческом обличье. Чудовище, слепо использующее силу и смывающее кровь кровью. Он будет цинистовей и со временем перестанет понимать людские слова. А потом станет как госпожа Гарм. потому она не смогла стать героем. Поч не дал ей договорить, заткнув рот хвостом скалом. В его прищуренных глазах уже не было былой доброты, лишь съел темные светодержимости и самодовольства. «Лишние слова будут порождать подозрения. Я не позволю оскорблять госпожу Гарм. Хм. В этом мире люди никогда не принимали монстров. Это очевидно. Что вы хотите сказать? Вы еще не поняли? Это уже не герой, а чудовище, опьянённое силой. Я смог убедиться в этом, притворившись духом. Ему достаточно лишь повода, чтобы устроить резню». Крыса саркастично усмехнулась, а я попробовала извиваться, и из тела начали сыпаться проржавевшие части. Ужасное зрелище. Он слишком увлечен. Пусть его покарает истинный герой госпожа Гарм до того, как он вырастет как герой и станет недостижимым. Сумасшедшая вроде госпожи Гарм не может быть истинным героем. Глупости. Госпожа Гарм несет порядок? Ну да ладно. Ниши преступницы, вроде вас бессмысленно объяснить важность порядка. Отправляйся в ад, грязный лицемер. Какой еще порядок? Убить его? Выслужиться перед госпожой Гарм? Ты просто боишься еще раз умереть. «Да уж. Похоже, вам не под силу понять нашу высокую цель. Но в этот раз я спущу вам это с рук. Я занятой. А остальным пусть займется госпожа Асине». «Асине? Стой, подожди. Она это допустила. И плевать, что будет со мной?» Патч бросил презрительный взгляд, после чего удалился. Теперь звучал одинокий плачаи. Ему сказали думать самому, а я до этого выказывала недоверие, и слова Патча не улучшали ситуацию, и теперь Рэд не мог не сомневаться». Люди так просто не меняются. Раз это патч изображал духа, значит теперь Реду только и оставалось, что сомневаться. Парень лишился меча еще до встречи с Гарм, но он все равно пойдет к ней, ведь он и правда не собирался с ней сражаться. Так он, я должна остановить! Но тело девушки не двигалось, а в высохшем сердце места для слез не осталось. Осознание, что она ничего не может, разъедало ее сердце изнутри. А, как же достало! Она больше не пыталась встать, а перед ней вывалились серебряные часы. Когда-то она думала о том, чтобы стать как часы. Часы ни о чем не думают, просто идут. Жизнь это не назвать, но для Аи, которой надоело, что жизнь, что смерть, это было лучшим вариантом. Когда-то. Меня это не устраивает. Я решила. Я вижу его насквозь, из-за меня он страдал, и я не могу сказать, что это не мои проблемы. А я снова вложила все силы, чтобы сделать шаг. Но ржавое тело скрипело и не двигалось. Куски отваливались, щекой она ощущала холодный пол. Девушка впервые ощущала себя такой жалкой. Если бы я только не слушала эту крысу, если бы не пыталась его убить, если бы с этими мыслями познакомилась с ним. Точно стрелка часов, она бесцельно двигалась по кругу. Она уже привыкла к холоду пола, и тут она услышала, как позади что-то тянется. До того, как я смогла повернуть голову перед ней, Появилась преступница с почерневшими конечностями, с которой они расстались в голове.